Глава тридцать шестая Навахо Был уже близок вечер следующего дня, когда мы приблизились к выходу из каньона. Дальше идти вдоль ручья было невозможно, так как в ущелье не было тропы. Необходимо было пересечь хребет, образующий южную границу пропасти. Вверх между низкорослыми пальмами вела отчетливая тропа, и мы, следуя за проводником, начали подниматься. Примерно с час мы поднимались по страшной дороге по самому краю пропасти. Оказавшись, наконец, на вершине, мы посмотрели на восток. Мы достигли цели нашей экспедиции. Перед нами был поселок Навахо. «Ой, ля! Посмотри на город!» — Это их город! Ура! — так восклицали охотники. — Боже! Наконец! — негромко произнес Сиген с необычным выражением лица. — Слава богу! — Стойте, товарищи! Стойте! Все натянули по воде, и мы сидели на усталых лошадях и смотрели на долину. Великолепная панорама, великолепная в любых обстоятельствах, лежала перед нами. Но своеобразные условия, в которых мы на нее смотрели, еще обостряло наш интерес. Мы находились на западном краю продолговатой долины и смотрели на нее в длину. Это не такая долина, о которой говорит это слово в языке Испанской Америки, но равнина со всех сторон, огражденная горами. По форме она представляет собой эллипс, большой диаметр которого достигает 12 миль. Второй диаметр, короткий, 5 или 6 миль. Поверхность долины представляет собой зеленый луг, непрерываемый ни кустами, ни холмами. Похоже на спокойное озеро изумрудного цвета. Долину разрезает яркая извивающееся линия, это хрустальный ручей но горы какие дикие неприступные горы особенно на северной стороне долины сплошной вздыбившийся гранит при рождении этих гор природа должно быть была настроена воинственно самых вид свидетельствует о родовых муках планеты над страшными пропастями нависают огромные скалы кажется, достаточно легкого прикосновения, и эти гигантские камни рухнут вниз. Мрачные пропасти открывают вход в глубокие темные дефиле, молчаливые, серьезные и насупленные. Тут и там почти горизонтально висят стволы чахлых деревьев, кедров и сосен, цепляющихся к утесам. В щелях между камнями Растут уродливые кактусы и мрачно-зеленые криазотовые кусты, подчеркивая мрачность и угрюмость окружения. Такова южная граница долины. Посмотрите на Северную Сьерру. Здесь по контрасту иное идеологическое строение. Взгляд не встречает ни одного гранитного камня тут и там высокие каменные груды сверкают белизной снега это горы молочного кварца здесь самые разнообразные вершины обнаженные и сверкающие утесы нависают над глубокими безлесными ущельями а вершины острые как иглы вздымаются в небо здесь тоже есть своя растительность говорящая о пустыне и опустошении эти две серры сходятся в восточном конце долины. Мы стоим на пересекающемся хребте, закрывающем долину с запада. И именно с этой точки видим всю картину. Там, где на востоке кончается долина, мы видим темный фон у основания горы. Мы знаем, что это сосновый лес, но мы слишком далеко, чтобы разглядеть отдельные деревья. Из этого леса вытекает ручей, и на берегах этого ручья, у самой границы леса, мы видим множество необычных пирамидальных сооружений. Это дома. Это город Навахо. Мы напряженно смотрим на него. Видим отдельные дома, хотя до них почти десять миль. У них странная архитектура. Некоторые стоят отдельно друг от друга, на их крышах террасы, и мы видим над ними вымпелы. Одно здание, больше остальных, кажется храмом. Оно стоит на открытом месте, и в бинокль мы видим на его крыше многочисленные фигуры, фигуры людей. На крышах и у парапетов меньших домов тоже люди, а ближе к нам, на равнине, Тоже видны люди, они гонят животных, мулов и мустангов. Некоторые на берегах ручья, а другие в воде. Несколько табунов-лошадей, чьи пятнистые бока говорят об их породе, спокойно пасутся на открытой прелии. Стаи диких гусей, лебедей и журавлей летают над озевающимся ручьем. Солнце садится. Горы окрашены в цвета янтаря. Кристаллы кварца сверкают на вершинах Южной Сьерры. Картина тихой красоты. Скоро, думал я, эта тишина будет прервана звуками опустошения и разрушения. Мы какое-то время смотрели на долину, никто ничего не говорил. Такая тишина предшествует принятию решения. В сознании моих спутников разные мысли, разные, по интенсивности и по направленности, от неба до ада. Некоторые из этих мыслей святые. Люди напрягают зрение, надеясь увидеть вдалеке любимого человека, жену, сестру, дочь, а может объект более глубокой страсти. Нет, это невозможно. Нет глубже страсти, чем у того, кто ищет своего любимого ребенка. Отцовская любовь – самая сильная страсть. Увы, у окружающих есть и другие эмоции, страсти темные и грешные. Яростные взгляды устремлены на поселок. В некоторых жестокая месть. В других желаниях грабежа и добычи, а еще многие мечтают об убийствах. Во время всего путешествия, день за днем я слышал об этом люди, которых разочаровала мечта о золоте, говорили о цене на скальпы. По приказу Сигена, охотники отошли в тень под деревьями и начали торопливо совещаться Как захватить поселок? Подойти днем мы не можем. Обитатели поселка увидят нас задолго до того, как мы подъедем, и скроются в лесу. Это приведет к поражению всю экспедицию. Может ли группа охотников проехать к восточному краю ущелья и помешать бегству? Не по равнине, потому что горы начинаются прямо с поверхности равнины, и нет ни холмов, ни тропы вдоль их оснований. В некоторых местах эти утесы прямо от равнины поднимаются на высоту в тысячи футов. От этой идеи пришлось отказаться. Можно ли повернуть на юг и выйти к поселку через лес? Так мы под прикрытием подобрались бы к самым домам. Спросили проводника, и он ответил утвердительно. Но этого можно достичь, только совершив объезд в пятьдесят миль. На это у нас нет времени, и от этой мысли тоже отказались. Значит, подходить к поселку нужно ночью. Это единственный практичный план, во всяком случае самый перспективный, обещающий успех. Он был принят. Сиген не хотел нападать ночью, только окружить здание и оставаться в засаде до утра. Так будут отрезаны все пути бегства, и мы были уверены, что сможем захватить пленных при свете дня. Люди легли на землю и, держа в руках уздечки, ждали восхода солнца.